бормотал Марат, бессильно опускаясь обратно на койку. Кошелот, огромный, пронесся над нами, держал Павлика на себе. Он опять устало закрыл глаза, его обычно смуглое лицо посерело, и, казалось, сознание еще раз покидает его. з а о л о к в белом халате вновь склонился над Маратом. — Что это может значить? — спросил капитан. «Разумеется, бред и больше ничего», — сказал Горелов. «Да, скорее всего», — согласился з а о л о г растирая грудь Марата. «И это заставляет меня опасаться, что у него сотрясение мозга. Вероятно, от электрического удара перчаткой о с ь м и н о к в предсмертной конвульсии швырнул Марата на стену корабля». Во всяком случае, ни я, ни скворечня кошелота не видели. В госпитальный отсек вошел океанограф Шалавин. — Вы о кошелоте? — спросил он, посмотрев сквозь криво сидящие очки на зоолога. — По правде сказать, я тоже за всю свою жизнь такого экземпляра абсолютно не видел. Абсолютно!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 Он так нёсся, как будто чувствовал себя на гарпуне. — Когда вы его видели? — быстро спросил капитан. — Часа три назад. — Где вы были в это время? — На гидрофизической станции номер три, глубина триста метров в в о с е м н а ц а т и километрах к юго-востоку от базы. — Какого направления он держался? — Точно, с Норда на Зюйт. — Как раз по направлению...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 На боку кашелота. к о ш е л о т Кашелот пронесся над нами не более чем в десяти-пятнадцати метрах. На его спине у головы торчал обломок гарпуна. «Верно!» — в скричал, разводя руками Шелавин. «Абсолютно верно! Торчал! Действительно, обломок торчал! Значит, мы видели одного и того же негодяя! Он мне всю станцию испортил!» «Но почему же в таком случае вы не видели...» «Павлика на боку кашелота!» — взволнованно спросил з о о л о г к о ш е л о т мог пройти мимо Ивана Степановича не тем боком, только и всего», — сказал капитан, думая в то же время о чем-то другом. «Что же теперь делать?» «Бедный мальчик!» — прошептал заолок, сжимая в кулаке свою бороду. «Бедный мальчик!» «Не может быть, конечно, сомнений!» «Он уже давно погиб», — заметил Горелов. «Что же можно сделать?»